Глава 48. Лестницы и лифтовые шахты ничем мне помочь не могли. Оставалось только понять, какие возможности может предложить 12 этаж. Я подумал о килограмме или как он там назывался в наши дни. Такого количества взрывчатки вполне хватило бы для того, чтобы превратить в груду развалин большой дом. И уж, конечно, оно могло сослужить хоть какую-то службу молодому человеку, оказавшемуся в столь отчаянном положении, как я. Хотя меня не обучали обращению со взрывчатыми веществами, я обладаю сверхъестественными способностями. Да, благодаря моему дару я попал в эту передрягу, но он же мог вытащить меня из нее при условии, что не погубит. У меня также была американская душа, для которой не существовало непреодолимых препятствий, и этот фактор не следовало недооценивать. Согласно историческим фактам, почерпнутым мной из кинофильмов Александр Грэм Белл, повозившись с банками проволокой, Изобрел телефон с помощью своего помощника Ватсона, который также помогал раскрывать преступления Шерлоку Холмсу, и достиг большого успеха, несмотря на то, что 90 минут куда менее талантливые люди шпыняли его и говорили нет. Точно такие же неталантливые люди шпыняли и говорили нет Томасу Эдисону, еще одному великому американцу, который изобрел лампу накаливания, панограф, первую кинокамеру для звукового кино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 Я мог исследовать эту ранее неведомую мне территорию или вернуться вниз и выпить на отбеливающий коктейль. Поскольку ломтиков только что нарезанного лайма при мне не было, я залез в короб, поднял лестницу и закрыл за собой крышку люка.